4. Минуя ряды фабрик и рабочих бараков, мы ехали к принадлежащему Кротовихиной консервному заводу. Тот стоял на берегу залива. Десятки высоких цехов хищно нависали над черной гладью воды, изрезанной бетонными пристанями. Жадно высунув черные ленты транспортеров, они безостановочно поглощали сгружаемую из причаливших судов рыбу, утягивая трепещущее серебро в царящую под их крышами дымную тьму. Судами дел не ограничивалось. Вбившиеся в небо острые, как гарпуны, причальные мачты удерживали промысловые дирижабли, с которых хлебедками сгружали окровавленные туши смерти катиц и многоглазые тела заплывших из северного ядовитого океана акул-молохов. Еще один небольшой, но богато украшенный дирижабль нежно-розового цвета покачивался на причальной мачте, стоящей у заводской конторы. По ее лестнице спускалось несколько фигур. Похоже, Галатея Харитоновна проверяла свои обширные владения. Это было нам на руку. Перед визитом к Грязецким мы как раз хотели посетить завод, дабы задать пару связанных с делом вопросов, которые пришли мне в голову уже поутру. Направившись к конторе, я невольно окинул взглядом завод. Грязный двор, краснокирпичные стены — Обросшие кривыми пристройками рабочие бараки вдали. Я вздохнул и опустил взгляд к земле. Что такое, Виктор? Рядно с интересом посмотрел на меня. Вы впали в какую-то задумчивость? У вас появились мысли о деле? Нет, помотал я головой, просто вспомнил сахарную фабрику. Знаешь, бараки тут очень похожи почти одинаково выглядят и внутри там наверняка все так же как и у кошкина да и на всем заводе тоже мысль что жоржика похитили рабочие кажется мне весьма маловероятной считая что данный завод не относится к нашему делу в том то и дело что не относится я пожал плечами вот сейчас мы проведем расследование Найдем Жоржика в каком-нибудь местном борделе, вручим Кротовихиной и уедем отсюда. И все и, уточнила Ариадна, кажется, искренне пытаясь понять, к чему я клоню. Ты не понимаешь, бросил я и прекратил разговор. Все равно мы уже поднимались по ступеням фабричной конторы. Первый этаж встретил нас деловитым стуком печатных машинок. Два десятка человек работали в зале. Вдоль их столов вышагивал арест Генрихович. Управляющий явно был зол. Приведя нас, он вздрогнул, Затем, взяв себя в руки, шагнул навстречу. «Ох, вы зря явились. Жоржик-то жив и здоров оказался». «Он нашелся?» — уточнил я, чувствуя невольное раздражение. «Не совсем», — зло процедил арест Генрихович, но, увидев мои непонимающие глаза, чуть успокоился и пояснил. «Этот жук подколодный посылку нам ночью у ворот оставил. Вы представляете, его голоты Харитоновна с собаками ищет, а он посылки шлет». «И что там было?» «И знать не хочу. Вот Галатея Харитоновна как раз только что прилетела, открывает ее сейчас. Если вам надо, то давайте в кабинет, к ней вас провожу». Управляющий указал на второй этаж. Пройдя лестницу из итальянского розового мрамора, миновав бестолково завешенный цветастыми картинами коридор, мы через приемную вошли в кабинет Галатеи Харитоновны. Здесь царила уютная полутьма. Портьеры на окнах были прикрыты, и огромный, отделанный дубовыми панелями зал освещала лишь пятерожковая золотая люстра, висящая под высоченным потолком. Людей в помещении было двое, склонившийся над фанерным ящиком Кротовихина и слуга с гвоздодером, который как раз откладывал снятую крышку. Внутри посылки горели огнем охапки оранжевых лилий. Не обратив на нас внимания, промышленница склонилась над цветами. Внезапно она замерла, на лице ее отразилось недоумение. Она наклонилась еще ниже и аккуратно раздвинула лилии. Затем вдруг резко отшатнулась назад. В глазах ее был запредельный, нечеловеческий ужас. Ж Жоржик! Ж Жорженька!» — сорвалось ее вмиг посеревших губ. Она попятилась и закричала, отчаянно и громко. В электрическом свете блеснули усыпанные сапфирами кольца. Пальцы Галатеи Харитоновны до крови впились в лицо, раздирая щеки, а затем ее надсадный крик вдруг оборвался — Женщина тяжело пошатнулась и рухнула, теряя сознание. Рядно стальной тенью метнулась через кабинет в последнюю секунду, подхватывая промышленницу. Мы с арестом Генриховичем опрометью бросились вслед за ней, склоняясь над упавшей в обморок барыней. Управляющий, сам белый, как мел, спешно начал отдавать приказы конторским служащим. Застучали сапоги, кто-то кинулся вызывать из города докторов, кто-то побежал за служащим при заводе врачом. Затем мы осторожно перенесли Кротовихину в комнату отдыха, уложив ее на диване. Когда суматоха чуть-чуть улеглась, мы с Ариадной вернулись в кабинет промышленницы. Мне показалось, что за те минуты, что мы отсутствовали, тот успел полностью измениться. Воздух наполнил густой запах лилий и гнилого мяса. Полумрак, который я бы раньше назвал уютным, сейчас казался мне зловещим и почти живым. Петерожковая золотая люстра, висящая под высоченным потолком, не могла разогнать клубящихся по углам теней. Темные гобелены еще сильнее гасили свет. С них на нас смотрели резвящиеся пастушки и фавны. Но сейчас их лица выглядели лицами мертвецов, а улыбки — искаженными гримасами боли. Мы прошли в центр зала, туда, где на мягком узорчатом ковре стоял квадратный ящик. С парой удобных ручек и обитыми железом уголками он выглядел абсолютно стандартно. Такими ящиками очень часто пользовались заводы и мастерские для пересылки, требующих бережного отношения деталей. Я подошел ближе, стараясь не вдыхать тошнотворную смесь сладковатого аромата лилий и мертвечины, затем заглянул внутрь. Ящик заполняло множество оранжевых лилий. Яркие, словно пламя цветы, окружала тёмная зелень крупных листьев. Лилий было много, очень много, но главным было то, что скрывалось под ними. Жоржик нашелся. Если, конечно, то, что было внутри, еще можно было назвать Жоржиком. На серебристой клеенкой дне ящика лежала вскрытая человеческая голова. Лобная кость отсутствовала, открывая серый мозг. Рядом с головой убитого жениха Кротовихиной лежала отсеченная рука. Больше в ящике ничего не было. Если не считать вложенного в побелевшие пальцы мертвеца листка дорогой синеватой бумаги. Вытащив карманную обскуру, я запечатлел ящик. Затем мы убрали цветы на пол. Лишь после этого Ряд осторожно высвободила листок из мертвых пальцев. На бумаге с помощью печатной машинки был набран следующий текст. Уважаемая Голотея Харитоновна, я наблюдаю за вами с тех самых пор, как мной был убит Жоржик. Вы так трогательно переживаете о нем, так плачете. Пишите такие чудесные объявления в газеты. Мне доставляет огромное удовольствие видеть, как вы по нему страдаете. Теперь я знаю, как сильно вы его любите. Теперь я вижу, как много он для вас значит. И раз ваше любящее сердце так болит, то я облегчу ваши муки. Вам же... «Наверняка хочется увидеть вашего ненаглядного Жоржика снова. Что же, наслаждайтесь, милейшая Голотея Харитоновна. Жоржик снова с вами. Частично, конечно, но это ведь лучше, чем ничего, верно? Ах, да, милейшая Голотея Харитоновна. В газете писали, что вам тяжело без его добрых слов, без прикосновения его рук». Что ж, с добрыми словами теперь уже никак, зато руку приложу. Касайтесь ее, сколько влезет. Правда, она чуть испорчена, пришлось срезать пару пальцев, чтобы снять перстни. Надеюсь, вы не будете в обиде, что украшения я оставлю себе. Вы же обеспеченная женщина, а я, увы, имею некоторое стеснение в средствах. Да и, в конце концов, любимый человек все равно важнее. Ведь любовь, Галатея Харитоновна, — это самое дорогое, что есть у нас на свете. Так наслаждайтесь же ею и будьте счастливы. Поддонок! Я с отвращением уставился на глумливое письмо. Ариадна укоризненно покачала головой. «Виктор!» Я предложу вам не использовать эмоции. Эмоции вредны, и вам, людям, они только мешают. Успокойтесь и дайте мне письмо». Я раздраженно передал листок бумаги. Семь лет я работал в сыскном отделении, но цинизм убийцы пронял меня до глубины души. Рядом между тем внимательно прочла послание, а затем, отложив его, принялась методично исследовать содержимое ящика. Белый фарфор ее пальцев побагровел. «Что вы думаете о записке?» — осведомилась рядна, не отрываясь от осмотра вскрытой головы жениха Кротовихиной. Я еще раз взглянул на синеватый листок. Судя по виду текста, печаталась она на машинке «Империаль», Третьей или четвертой модели. Ж чуть западает, ща немного смещена. Машинку опознать будет достаточно легко. А ты что думаешь? Рядно чуть помолчала, внимательно изучая пальцы отрубленной руки. Убийца показал отличное владение орфографией. Ошибок нет. Это свидетельствует о его хорошем образовании или ее. Я не увидела ни в одном предложении отсылок к полупреступника. Что же до самого текста, то я могу с большой долей вероятности предположить, что в нем присутствует ирония и даже элемент насмешки преступника. Две секунды. Я обработаю данные. Рядно замерла. Ее глаза замерцали синим огнем. Через две секунды она утвердительно кивнула. «Да, моя логическая машина подсказывает мне, что преступник насмехается в письме над Галатеей Харитоновной. Он использует иронию». «Да ты что? Неужели?» «Мне только и осталось, что покачать головой. А ты вот прям точно уверена в этом?» Рядно же посмотрел на меня предельно серьезно. «Абсолютно, Виктор». Ведь в конце письма преступник с издевкой заявляет, что самое дорогое на свете — это любовь. А на самом деле, согласно загруженным в меня данным, наиболее дорогой вещью в мире на данный момент является находящийся в Зимнем дворце 507-граммовый осколок Великой кометы, найденный в ходе экспедиции за реку Обь в 1856 году. Ариадна постучала пальцами по краю ящика. «Да, весьма ловкая шутка, основанная на обмане ожиданий. Очень неплохо. Очень. И особенно приятно, что я уловила ее смысл. Юмор людей все еще сложен для меня, но, как видите, с каждым днем я все лучше его понимаю. Не так ли?» Ариадна внимательно посмотрела мне в глаза — кажется, ожидая одобрения. Я вздохнул и вновь взглянул на посылку. «Я потом тебе чуть объясню, что там в письме. Давай теперь о теле. Думаю, стоит вызвать медика, но первые выводы сделать можно». «Согласна с вами. Итак, череп распилен, извлечена лобная кость. Инструмент, которым это сделали...» может быть либо качественной ножовкой по металлу, либо пилой хирурга. Ей уже отделены от тела голова и рука. Рука повреждена ударом тупого предмета. Возможно, убитый защищался. На ней же не хватает двух пальцев. На остальных под ногтями присутствует грязь и тина, что весьма примечательно. Что до остального, на лице, ряд глубоких царапин. Пока не могу определить их характер точно. В целом же ясно видно, что убит Джорджик несколько дней назад. В разрезах и ранах следы земли. Думаю, сперва тело было закопано, и лишь затем убийца изменил свои планы и отправил его сюда. Вот вся информация, которую я могу вам сообщить. Я кивнул. Ариадна сказала все верно. Закончив работу, мы покинули кабинет. К этому времени фабричную контору битком забил народ. Дорогой паркет попирали сапоги уездных стражников. Пахло ладаном и табаком. Управляющий купчихи нервно затягивался папиросы, а спешно вызванный отец Герменти окуривал все кругом и скадило. Приказчики и рабочие всех мастей бестолково суетились вокруг. «Голотые, Харитоновна, как?» — тут же спросил я у ареста Генриховича. «Я не знаю. Доктор не пускает. Кажется, сердце». Управляющий нервно оглянулся на запертые двери комнаты отдыха. «Думаю, в больницу увезут. В Петрополис». «Дирижабль уже в готовности, так что я вас сейчас оставлю». «Не оставите. До больницы вы доберетесь позже. Сперва ответите нам на вопросы», — перебил я управляющего. Тот запротестовал, но замолк под моим взглядом. «Где здесь можно поговорить спокойно?» — уточнил я. Арест Генрихович вздохнул и кивнул вглубь коридора. «Хорошо, я понимаю. Пойдемте ко мне переговорим. Только очень быстро. Молю вас!» Место работы управляющего разительно отличалось от кабинета его начальницы. Отделанный хромом и чугуном, просторный зал был строг и обставлен с величайшим вкусом. Длинный стол из дорогой кровавой ели, доставленный из-за реки опь олел напротив высоченных окон. Стены занимали безукоризненно подобранные пейзажи модных художников. В углу стояла мраморная статуя античной нимфы, в лице которой я с удивлением заметил сильно приукрашенные черты госпожи Кратовихиной. Мы сели в высокие кожные кресла. Управляющий вытащил золотой портсигар, украшенный затейливой финифтью, мелкими сапфирами и эмалевым портретом начальницы и вновь нервно затянулся папиросой. Прежде чем я произнес хоть что-то, Арест Генрихович принялся быстро говорить. «Послушайте, это не я. Поверьте мне, я Жоржика ненавидел, клянусь, я его даже отравить хотел, но я же все разглядел. Там же голова в ящике, голова. Я, голоты, Харитоновня, никогда бы такое...» Управляющий вновь нервно затянулся сигаретой. «Я же зачем взятку предлагал? Думал, его подольше не будет. Галатея Харитоновна злится и погонит его от себя, наконец! Я ж не думал, что такое случится!» «Арест Генрихович! Как ящик попал в контору?» Остановил я поток слов управляющего. Ночью фабричный сторож услышал стук в ворота. Когда открыл, никого не было. Только ящик этот чертобесов на пороге подъездной стоял, ленточкой обмотанный. Да, вот еще что. На нем еще визитка жоржику принадлежащая лежала. Управляющий принялся рыться в карманах. Сейчас я ее сохранил. Где ж она? А, вот, держите. Повертев визитку и не найдя никаких отпечатков или следов, что мог оставить убийца, я убрал ее в карман. Хорошо. Что было дальше? Я прибыл на завод поутру. Мне доложили про ящик. Я, признаться, не хотел Галатея Харитоновне ничего говорить, но Люд уже видел, поэтому утаить нельзя было. Вот, собственно, она прямо перед вашим приходом прилетела. Галатея Харитоновна, как услышала про посылку, тут же расцвела и велела в кабинет ее нести и вскрывать. Управляющий опустил глаза. «Я бы никогда с ней такого не сделал!» и я внимательно посмотрел на ареста Генриховича. Было очень похоже, что он говорит чистую правду. «У Галатеи Харитоновны были враги?» — уточнила Ариадна. — Способная вот на такое, — управляющий поежился. — До сегодня я думал, что нет. У нее, конечно, есть конкуренты, есть люди ею обиженные, всех и перечислять устанешь, но что бы так... — Хорошо, тогда вспомните врагов погибшего. Арест Генрихович сплеснул руками. — Да господи! Какие враги? Это ж Жоржик! «У него в жизни только два врага. Мадера? Да стол карточный. Все. Ну, ладно, я его еще не любил, но вы поймите, я бы такой с и Хариктоновной никогда...» «Хорошо». Вновь остановил я управляющего. «Что за ссора была между Жоржиком и вашей хозяйкой?» «Ссора...» — управляющий явно не хотел говорить, но быстро сдался. Галатея Харитоновна требовала, чтобы Жоржик отписал ей землю. Он же Грязецкий, ему в наследство от папеньки участок достался, вот тот самый, возле цехов, где сад. Галатея Харитоновна давно на эту землю посматривала. Завод требует расширения, и участок подходит идеально. Только сад выруби, и можно строиться. А Жоржик был против? «Конечно!» Тут же их, Грязецких, фамильная земля. Она им вместе с дворянством самим Петром пожалована. По преданию, император первое дерево в этом саду посадил. А второе, Меньшиков, да вы что! Грязецкие садом гордят страшно! Жоржик все свое наследство в карты промотал, а сад нини. -ни. Вот, собственно, за участок этот Галатея Харитоновный и грызлась с Жоржиком уже пару недель как. И в тот день тоже. А вечером уже плюнула, да и домой отправилась. А Жоржик пить пошел к братьям своим. Я предлагал локомобиль взять, а он уперся, мол, устал от столичного дыма. Прогуляться хочется. Вот и прогулялся. Управляющий покачал головой. — Значит, он отправился в усадьбу с вами? — Да. Мне надо было у Феникса Грязецкого-младшего из братьев консультацию по котлам получить. Но я там был недолго. Только ужин начался, я оттуда и ушел. Меня на фабрику вызвали, мальчишку в станок затянуло. Меня передернуло. — Насмерть? Арест Генрихович махнул рукой смерть, Да еще и, как назло, так неудачно, что застрял прям намертво. Конвейер в цеху полностью встал, а у нас отгрузка товара утром. Я чуть не посидел, пока мы поломку устраняли, так что меня тут все видели на заводе, я ни при чем. Я с неприязнью посмотрел на управляющего, но был вынужден продолжить разговор. «Жоржа никто не видел после того, как он ушел из усадьбы, верно?» «Да, ни домой, ни на завод он не вернулся». «Может быть, Жоржик с кем-то ссорился в усадьбе? Кто там еще был?» «При мне ни с кем. А так там гостил Белоруков Аврелий Арсеньевич». «Тот самый? Шеф жандармов?» — округлил глаза я. А что вы удивляетесь? Он и их двоюродный брат. Так, кто еще был? Платон с Фениксом, конечно. Еще Ника, сестра их. И отец Герментий. Да, больше и никого, кроме прислуги. Вроде ужин мирно вполне начался. А дальше уж не знаю. Полиция говорила, что Жоржик в двенадцатом часу ушел, и все. Больше его никто не видел. Он перед исчезновением сказал, что на завод пойдет, его там служебный локомобиль ждал. Галатея Харитоновна ему лично и завела, с шофером, но на заводе он не появился. Напоследок мы допросили еще и ночного сторожа, но, увы, ничего нового узнать не удалось. Под слеповато щурясь, охранник лишь сообщил, что постучали в ворота часа в три ночи и более сказать не смог ничего. Покинув контору, мы прошли вдоль высоких краснокирпичных цехов завода. Бьющие в небо копьями труб, сцепившиеся паропроводами и мостками, они проводили нас грохотом и шумом, Но вот огромные здания вдруг расступились, и мы, миновав стоящую неподалеку от жилых бараков заводскую церковь, вышли на нетронутую часть берега. На добрые полверсты ее занимал терновый сад. От завода по берегу залива тянулась дорожка из мелкого убитого кирпича, усыпанного сверху нарубленными стеблями рогоза. Именно этим путем Жоржик отправился в гости к своим братьям, и этим же путем должен был вернуться. Мы с Ариадной пошли по битому кирпичу. «Насколько же сильно нужно было ненавидеть Галатею Харитоновну, чтобы решиться на такой поступок?» — задумчиво произнес я. «Почему вы рассматриваете именно вариант ненависти?» «Убийцей могло двигать и обычное сумасшествие», — предположила Ариадна. Я улыбнулся. «Нечасто мне доводилось ловить свою напарницу на ошибки». «Да, убийца, конечно, может быть и сумасшедшим, но поступок свой он совершил именно из-за ненависти Галатеи Харитоновне. Об этом говорит букет оранжевых лилий». «Я вас не понимаю, Виктор» ариадно наклонила голову. «Просто ты еще недостаточно прожила среди людей. Поэтому ты не все знаешь о наших обычаях». Я мягко улыбнулся напарнице. «Ты слышала о языке цветов». «Видишь ли, в нашей культуре каждый подаренный цветок имеет свое значение. Коралловая роза — это символ страсти, а красная — Настоящей любви. Амарант же тоже означает любовь, но любовь вечную. Что еще? М -м -м. Адуванчик — кокетство, миндаль — обещание, бальзамин — мы неровня, ну или нетерпение, зависит от контекста. В голове Ариадны защелкали шестерни. Она посмотрела на меня немного настороженно, словно ожидая, что я подшучиваю над ней. «Серьезно? Вы шифруете информацию с помощью подверженных быстрому гниению органов семенного размножения цветковых растений?» Рядно остановилась и прикрыла глаза. «Десяток секунд, Виктор. Мне нужно понизить мое мнение о человечестве. В смысле, еще сильнее, чем раньше». Что-то щелкнуло в мозгу моей напарницы. Наконец она кивнула. «Отлично, все сделано. Итак, какая же расшифровка у лилий?» Я недовольно посмотрел на Ариадну, но ответил. тоже зависит от цвета. Белая — это чистота и непорочность, желтое — веселье и легкомыслие, алая – возвышенное намерение, тигровое — процветание и гордость». «И что же означают оранжевые лилии? «Ненависть и отвращение. И только эти два чувства. Поэтому убийца оставил нам вполне ясное послание о своем отношении к Галате Харитоновне». «Я вижу, вы знаток этого, как вы выразились, языка цветов». Я пожал плечами. «Каждый образованный человек обязан это знать», — я улыбнулся напарнице. «Сейчас чуть раскинем дела, я найду вечерок и привезу тебе цветов. Научу, как правильно делать букеты послания. Это целая наука». Ариадна чуть улыбнулась в ответ и покачала головой. «Простите, Виктор, про символику цветов я почитаю. Это может быть важным в расследованиях. Но букеты составлять откажусь. Неподходящее занятие для машины. Давайте вы». Люди, будете заниматься подобными глупостями, а я свое свободное время буду тратить на полезные вещи. Рядно, ты на прошлой неделе прочитала по третьему разу словарь Шакова, а позавчера весь обед телефонный справочник изучала, при том устаревший, десятилетней давности. Я ж тебе сколько книг купил? Ты еще стихи фальканы этого не читала, новомальтийские рассказы пылятся. За асбестовый браслет даже не бралась, а ты справочник телефонный читаешь. А что вы имеете против? Я уже изучила почти пять десятков написанных людьми художественных книг. Этого достаточно. В них все вечно повторяется. Сюжеты одни и те же, людские глупости одни и те же. Те же чувства, те же слова. Даже буквы, одни и те же. «Нет, Виктор, единственный достойный памятник литературы, что произвело человечество за свою историю, это словари и, конечно же, телефонные справочники. Это немыслимо прекрасная вещь. Вы не представляете, я листаю их и каждый раз не могу оторваться». В стихах рифмы легко предсказуемы, а здесь никогда не угадаешь, какая числовая комбинация будет напротив следующей фамилии в списке. А главное, телефонные справочники, в отличие от остальной вашей литературы, смешные». Рядно порылась в карманах и раскрыла пеструю от закладок книжечку. «Подожди, ты его с собой теперь таскаешь?» «Конечно». «Как я могу такую книгу в управлении оставить?» «Вот, послушайте. Например, вы знаете, какой телефон у перфилия Васильевича Восьмеркина? 33-73-55. Ни одной восьмерки. И ни одной цифры, на которую можно было бы разделить 8 без остатка». Но если сложить все цифры между собой, получается то 26 а два и шесть – это что? Восьмерка? Но ну, разве не прелесть? Я положительно очарована Перфилием Васильевичем. Он теперь один из моих самых любимых литературных героев. Ариадна с величайшей нежностью прижала телефонный справочник к груди. Вздохнув, я пошагал дальше. Меж тем, рядом с идущей вдоль берега тропой, открылась дорожка, уводящая вглубь тернового сада. «Он возвращался на завод через сад. Не находите?» Рядно подошла к ближайшему дереву, рассматривая белую от цветов ветвь. Затем притронулась к длинным острым шипам, ломая их нажатием своих фарфоровых пальцев. Я вспомнил царапины на лице Жоржика. Действительно, он мог их получить, продираясь через колючие ветви. «Что ж, значит, пойдем этой дорогой», — кивнул я, и мы свернули на тропку, уходящую в сад. Цветущий терновник обступил нас, скрывая небо переплетением колючих ветвей. К запаху дыма и мазута примешался тонкий аромат цветов, напоминающий горький миндаль. С тревогой я посмотрел наверх, то там, то здесь, в кронах деревьев висели сделанные из костей амулеты, перевязанные длинными черными лентами. Блестят, словно хитин, почему-то подумалось мне, когда я поглядел на них в свете вышедшего из-за тучи солнца. Мы вышли на главную аллею. Мощеная плиткой, обставленная газовыми фонарями, она вела в сторону усадьбы. Костяные амулеты висели и здесь. Минут через пять мы миновали небольшую одноэтажную винокурню, стоящую в глубине сада. А вскоре терновник расступился, открывая усадьбу Грязецких. Богатый дом, флигеля и мастерские — Все это было отделено от нас высокой черной оградой, вгрызающейся в небо штыками черных шипов, а прямо перед ней был вырыт глубокий сухой ров. Он был весьма старым и уже успел хорошенько оплыть, но на его заросшем бурьяном дне по-прежнему виднелись заточенные ржавые колья. Перекинутый через ров широченный железный мост вел к высоким решетчатым воротам, по бокам от которых стояло два бетонных постамента. Один был пуст, на втором же возлежала статуя огромного железного сфинкса. Черный, крылатый, он задумчиво поднимал к небу свое бесстрастное лицо, красоту которого не смогли отнять даже приходящие из столицы кислотные дожди. Мы с Ариадной шагнули на металлический настил моста и направились было к воротам, Но тут что-то щелкнуло, точно взвелись курки гигантского ружья. Веки на маске статуи поднялись, открывая стеклянные светящиеся желтым огнем глаза. Раздался скрежет, и сфинкс начал подниматься. Он вставал медленно, но в каждом его движении чувствовалось лишь одно — титаническая мощь, заключенная в эту машину маска робота пришла в движение нижняя челюсть отъехала открывая черный провал рта из чрева механизма послышался приглушенный шум какой бывает когда в автограммофон заряжают новую пластинку из пасти сфинкса раздалось шипение а затем записанный на пластинку приятный женский голос произнес отгадайте загадку кто ходит утром на четырех ногах Днем на двух, а вечером лишается рук и ног и лежит в луже крови, разодранной моими когтями. Машина помедлила несколько секунд, затем четко произнесла. «Правильный ответ — это вы». Сфинкс со щелчком выпустил стальные когти, которыми явно можно было вскрывать бронированный жандармский локомобиль. Миг, и многотонная машина легко соскочила с постамента. Оглушительно загудел металл, тяжелые лапы ударили о мост. Вытаскивать револьвер против такой махины я даже не пытался. Рванув за ворот выпустившую было лезвие Ариадну, я отшвырнул напарницу к себе за спину, после чего принялся медленно отступать. Сверкая желтыми глазами, Сфинкс неторопливо шел прямо на нас. «Стоять! Стоять, идиотенный кусок!» — раздался громкий крик с крыльца одной из мастерских. На дорожку выбежал молодой мужчина в кожаной куртке и белом шарфе. Следом за ним выскочила высокая, тощая, как жертв женщина в простом черном платье и белом переднике, держащая в руках мокрый веник. Сфинкс, донесшимся приказом, не внял от слова совсем и продолжил мягко идти в нашу сторону. Мужчина, кажется, и не рассчитывающий на силу своих слов, добежал, наконец, до ворот и скрылся в стоящей возле них будке. Женщина же бесстрашно выскочила наружу и кинулась прямо на перерез многотонной машине. «Варвара Стимофеевна, когти!» рявкнул мужчина, выбегающий из будки со стремянкой в руках. Взмах отточенных лезвий охранной машины рассек воздух прямо перед лицом служанки. Ответный взмах. Мокрый веник рассек воздух прямо перед лицом сфинкса. Машина попятилась. «Когти он мне показывать вздумал!» Варвара Стимофеевна вновь взмахнула веником и от души шлепнула сфинкса по бесстрастному железному лицу. Янтарные глаза машины нехорошо полыхнули. В чреве робота раздался щелчок, пластинка сменилась. Из граммофона послышалось угрожающее рычание. «Рык он мне включать вздумал!» Варвара Тимофеевна наградила машину новым ударом веника. Мужчина же между тем уже расставил стремянку перед охранным механизмом и, взлетев по ступеням, принялся копаться в карманах. Достав оттуда целый ворох перфокарт, он быстро перебрал картонки и ловко сунул в прорезь рта сфинкса, одну из них. Робот замотал головой и попытался выплюнуть вставленную в него перфокарту, но вновь получил веником от служанки и, наконец, покорно принял свою участь. Прошло мгновение, затем другое. Щелкнуло. В голове механизмы стремительно заработали шестерни. Цвет глаз сфинкса сменился с янтарно-желтого на изумрудно-зеленый. Облегченно вытащив перфокарту, Мужчина спустился вниз. Машина же, как ни в чем не бывало, вновь вспрыгнула на постамент. «Вот ведь кара фараонова!» — служанка вскинула веник, грозя механизма. Еще раз такой учинишь, мы тебя на запчасти пустим!» Мужчина устало поправил шарф и вздохнул. «Варвара Симофеевна, да что вы ему угрожаете? Это машина, она ничего не понимает!» «Феникс Альбертович, я вас умоляю! Да получше вас она все понимает, только вид делает, что дурная!» Я раздраженно кашлянул, привлекая к нам внимание. Вздрогнув, мужчина обернулся. Выражение на его лице было самое извиняющееся. Только сейчас я, наконец, нормально его разглядел. Он был моего возраста, весьма хорош собой — Однако же на одну секунду чем-то Феникс Альбертович напомнил мне Орфея Клёкотова. Но прошел миг, странная ассоциация исчезла из головы. «Неловко как-то вышло. Простите. Братец, видимо, опять утром охранный режим отменить забыл. Вот незадача. Вы не пострадали? У вас все хорошо?» Я возмущенно посмотрел на Грязецкого. «Ничего себе охранный режим!» Он нас чуть не раздел. Да, вы не беспокойтесь, Сфинкс вас пугал только. Вы же видели, глаза желтым горели. Тут простая сигнализация. Зелёный — иди, желтый жди, красный беги, и при том желательно со всех ног. Мужчина вдруг хлопнул себя полбу, шагнул к нам, протягивая руку. Феникс, без отчества можно. Брат хозяина этой усадьбы. Он крепко пожал руку мне, затем Ариадне, посмотрев на мою спутницу с явным интересом. Потом указал на служанку. «А это Варвара Тимофеевна, наша экономка и ангел, на котором здесь все держится». Феникс улыбнулся. Служанка сухо кивнула, настороженно глядя на нас. Феникс продолжил. «Нам уже звонили с завода. Прошу в усадьбу». Платон уже извещен, вот-вот он закончит работу в лаборатории и присоединится к нам». Феникс еще раз покосился на охранную машину и повел нас внутрь двора. Около мраморных ступеней главного входа в усадьбу невозмутимо возлежали на постаментах еще двое сфинксов. Глаза их горели спокойным зеленым светом. «Занятные механизмы», — кивнул я на машины. «Давно сделаны». «Да при декабристых еще!» — Феникс пожал плечами. «Сами знаете, что в Петрополисе творилось, когда Пестель власть взял. Времена неспокойные настали. Вот прадед наш Тифанослав Гризецкий тогда их и собрал для защиты усадьбы». Феникс гордо улыбнулся, смотря на машины, но тут же нахмурился. «Одна беда. Постоянно штуки какие-то выкинуть норовят. Платона, как старшего в роду, они по голосу слушаются, но остальным в них перфокарты запихивать надо, а с этим так порой намучиться приходится, хоть вой. Пройдя мимо безразлично наигрывающих какие-то граммофонные мелодии охранных машин, мы поднялись на крыльцо с безукоризненно выбеленными колоннами и вошли в усадьбу. Расположились на втором этаже — в зале, который Феникс назвал «Сибирской гостиной». Естественно, обставлена она была полностью под стать названию. Полы были высланы паркетом из кровавой ели, из угла скалилось десятком пастей многоглазое чучело ложного медведя. В стены украшали костяные копья и каменные палицы, коими пользуются воины племен, живущих за рекой Обь, а также костяные маски младших сибирских богов. На дальней же стене висело авторское повторение знаменитой картины Архипа Еменджи «Ночь на реке Лене» в 1667 году. Затаив дыхание, я невольно шагнул ближе. Мастерство художника зачаровало меня. Рушащаяся на тайгу двухвостая зеленая комета казалось, была написана не красками, а самим светом. Сияющая дорожка на глади реки Лены ощущалась живой и колеблющейся. Детальность полотна изумляла. Будучи большим ценителем живописи, я видел первый вариант картины несколько лет назад, когда, отстояв огромную очередь, посетил выставку общества поощрения художеств. Уже тогда работа мастера поразила меня, однако висящее в усадьбе полотно было еще лучше. Картина будто жила сильнее, воздух стал еще ощутимее, на переднем плане появились спугнутые птицы и бегущие прочь звери. На берегу реки затеплил окошком маленький скит, увенчанный серебристым крестом, возле которого стояла крошечная, сделанная в один мазок кисти, человеческая фигурка. Без сомнения, художник изобразил святого Левонтия, первого из людей, что узрел сошествие в наш мир сибирских богов. От созерцания чудесной картины меня отвлекли раздавшиеся шаги. В зал вошел хозяин усадьбы. Профессор прикладной механической медицины Платон Альбертович Грязецкий оказался высоким, болезненно тощим человеком с короткой седой бородкой и очень умным, но сильно изможденным лицом. Одетый в лабораторный халат цвета свежевыпавшего пепла, он держал в руках изящную медную трость с рядом кнопок на рукоятке. В целом, профессор произвел бы на меня весьма хорошее впечатление, но одно мне в нем не понравилось — глаза. И не понравились они мне очень сильно. Спрятанные за золотыми очками, глаза Платона Альбертовича были настороженные и фальшивы. Они бегали из стороны в сторону, а в глубине их таилось что-то пакостное, мерзкое. Мне уже все доложили. Хозяин усадьбы мрачно посмотрел на нас и вздохнул. Безумие какое-то. Цветы, голова срезанная, посылка. Как же это все не вовремя. Совсем не вовремя. Старший Грязецкий сокрушенно покачал головой и вдруг кинул на нас опасливый взгляд. «Нашего брата убили», — Феникс зло посмотрел на хозяина усадьбы. «Убили? Кто же спорит?» Профессор примирительно посмотрел на брата. «Но будем материалистами. Жоржик наш ныне — что иное, как разлагающаяся плоть», а подобным субстанциям людские сожаления ни к чему. А вот я живой, и у меня сейчас каждая минута на счету. Профессор вновь посмотрел на меня, и опасливость в его взгляде сменилась вызовом. Итак, меня ждет работа, так что давайте закончим здесь побыстрее. Жду вопросов. Я покачал головой от такого поведения брата покойного но свое мнение оставил при себе и задал первый вопрос. «Расскажите о последнем визите убитого. Он вообще часто у вас бывал?» Платон Альбертович покачал головой. «Жоржик редко заходил к нам, раз в пару месяцев, не чаще. Мы не были особо дружны, сами понимаете, у нас с ним был разный круг интересов». «Жоржик был не только самым младшим из нас, но и самым бестоланным. Я в его возрасте уже имел 30 государственных патентов на изобретение. Феникс в его возрасте имел 12 патентов». Профессор кинул на брата взгляд, полный покровительства и превосходства. «А Жоржик за свою жизнь не изобретал ничего, кроме множества способов одалживать у меня деньги». Он был настоящим позором для нашего благородного рода. Профессор поджал губы. Я же задал новый вопрос. Что происходило за ужином, когда Жоржик был у вас? Платон Альбертович кинул быстрый предупредительный взгляд на Феникса. Младший брат едва заметно кивнул, и в то же мгновение профессор любезно мне улыбнулся. Ничего. Это был... «Обычный ужин», — с расстановкой ответил старший Грязецкий. «Абсолютно обычный», — подтвердил Феникс и спрятал глаза. «Мы просто немного выпили, поговорили, а потом, ближе к полуночи, он ушел в заводскую контору. Его там ждал локомобиль, чтобы отвезти в особняк Кротовихиной». При произнесении этой фамилии ноздри Платона Альбертовича раздулись. На лице на миг проступила острая неприязнь. «Он ушел пешком? В полночь? Один?» Я внимательно посмотрел на братьев. «Да это же Жоржик!» — раздраженно пожал плечами Платон Альбертович. «Когда он Мадерой перепьет, его всегда на прогулки тянет». Уж сколько раз мы говорили, не стоит ходить ночью по терновому саду. Примета плохая. Но нет, он не слушал никогда. Феникс вмешался Ну вообще мистика какая-то. Отсюда до завода с полверсты не больше. И ведь ночь была бездымная, и луна в небе полная, и фонари на аллее я включил. Жоржик хоть и выпил, но ведь всего три бутылки модер в нем было. Он на ногах крепко держался. Да и пистолет у него с собой всегда имелся. Он ведь знал, места тут неспокойные, люди порой исчезают. Платон Альбертович холодно посмотрел на брата. «Да что ты наговариваешь такое? Все у нас нормально. И люди у нас никогда не исчезали. так мужики порой с заводов пропадают». А с людьми благородными у нас в Искрорецке никогда неприятностей не случалось. Ни разу. Я холодно посмотрел на хозяина усадьбы, но продолжил задавать вопросы. У кого-то в доме были конфликты с убитым? Платон Альбертович нахмурился и нехорошо посмотрел на меня. «На что это вы намекаете?» что мы, представители благородного рода Грязецких, имеем отношение к убийству? Это абсурд. Мы древний дворянский род, род ученых и изобретателей. Истории своей мы восходим к самой книге, не Ольге, поддержал Феникс. Как среди нас может быть убийца? Вы дворянство при Петре получили, холодно перебил я. Так это дворянство, а история нашего рода начинается с самых древних времен. Все знают, как княгиня Ольга сожгла древлян. Но кто изобрел для нее легко воспламеняющихся голубей? Конечно же, ее дружинник Неждан Грязецкий. Я наклонил голову, не понимая, изволил ли Феникс пошутить или он верит в это всерьез. Такого не было в учебниках, попытался вставить я, но Феникса уже понесло. Все знают, что Иван Калита собирал дань для Орды. Но кто сделал арифмометр, на котором князь вел подсчеты? Конечно же, кузнец Наум Грязецкий. Какой арифмометр? Какой кузнец? А Иван Грозный? Кто собрал для царя знаменитого потешного робота, известного как «Железный мужик»? Андрон Грязецкий его собрал. Кстати, именно в честь этого человекоподобных роботов и называют Андронами. Я был вынужден кивнуть. «Да, вот об этом факте читал, это признаю». «То-то же! Мы великий род изобретателей и никак не можем быть связаны ни с какими убийствами». «Да-да, именно. Не можем», — подтвердил Платон Альбертович. Я отвлекся от Феникса и внимательно посмотрел на бегающие глазки профессора. «Я никого не обвиняю. Пока что» это мысли вслух но давайте сделаем так перед тем как продолжить расспросы я хочу узнать у вас есть оранжерей за домом имеются откликнулся феникс еще есть открытые цветники лилии не несли следов кислотных дождей так что нас интересуют лишь оранжереи сейчас мы их осмотрим а после уже договорим